Глава 31. "Я слушаю", сказала она и недовольно отметила, что мгновенно занервничала. Маккензи сразу поняла, почему он позвонил и решила, что заслужила наказание, если таковое последует. "Я звоню по поводу твоей поездки в Небраску", сказал он. "Из надежного источника мне стало известно, что ты была со мной не совсем честна. Ты сама сознаешься". Или мне читать нравоучения и отчитывать? Маккензи не видела смысла лгать или колебаться. Там произошло убийство, которое связано с делом моего отца. Подробности мне сообщил местный частный детектив. Сэр, я не могу объяснить почему, но я должна была сама ознакомиться с делом до того, как оно попадет в руки бюро. И в чем причина? спросил Маграт. Причина в том, что я понимала, Чтобы мне не светит участие в расследовании, я должна была ознакомиться с делом до того, как меня от него отстранят. Какое-то время Маграт молчал, а когда заговорил вновь, он произносил слова медленно и вдумчиво. Я понимаю твое желание, но если ты еще раз солжешь мне подобным образом, я сделаю все, чтобы ты лишилась значка. Да, сэр. Маграт вздохнул, И последовала долгая пауза. Внутри Маккензи дрожал от волнения, боясь, что может потерять работу почти сразу после ее получения. "Послушай", наконец сказал Маград. Сейчас голос его звучал мягче. "Я уверен, что позже пожалею о своем решении. Но давай поступим следующим образом. Ты с успехом закончишь расследование до того, как появится новая жертва, и я посмотрю." Что смогу сделать, чтобы ты участвовала в расследовании? Кстати, дело официально передали нам. Мы займемся им уже завтра. Если я привлеку тебя к расследованию, нужно, чтобы ты не высовывалась, поэтому не радуйся раньше времени. Спасибо, сэр. Пока не благодари. Иди и поймай этого туриста. Он положил трубку до того, как Маккензи успела его в этом заверить. Она положила телефон в карман и быстро прошла в небольшую комнату отдыха. Смит и Брайерс сидели у стола и пили кофе из пластиковых стаканчиков. Маккензи взяла свой стакан и села рядом. "Смит", сказала она. "Можете сделать одолжение и позволить нам с Брайерсом поговорить наедине?" Смит кивнул и вышел. Он был даже рад ее просьбе. Он казался встревоженным и уставшим. Всё в порядке, спросил Брайерс, когда Маккензи села рядом. «Все как-то странно, ответила она. Мне только что звонил Маград. Не знаю, откуда, но он узнал о причине моей поездки в Небраску. Думаешь, проболтался частный детектив? Я не знаю наверняка, но мне так не кажется. Просто не понимаю, откуда он узнал. Он разозлился, спросил Брайерс. В том-то и дело, сказала Маккензи. Конечно, он не был доволен, но и не так взбешен, как обычно бывает в случае нарушения субординации. Он даже сказал, что допустит меня к работе над делом, если я захочу. "Чудесная новость", сказал Брайерс. "Когда приступаешь?" Маккензи пожала плечами и вздохнула. "Не уверена, что хочу в этом участвовать". "Что? Это почему вдруг?" спросил Брайерс. "Потому что это дело Часть моего прошлого, от которого я бегаю всю свою жизнь, это расследование, как отлив, может отнести меня назад, где-то в глубине души. Я очень хочу вернуться домой и разобраться в связи между этим убийством и делом моего отца. Но более разумная часть моего сознания говорит, что лучше мне не вмешиваться. Маккинзи гумчал, отерзающие её последние время мысли. Всю жизнь Она отлично справлялась без помощи и поддержки семьи. Почему бы ей не жить дальше? Без ответа на вопрос, кто убил её отца? К тому же, была еще новая догадка о том, что мать была как-то связана с его смертью. "Ты большая молодец", сказал Брайс. "Если я могу высказать свое мнение, я считаю, что ты принимаешь верное решение. Не броскай всё, что там случилось, остались в прошлом". То, чем ты занимаешься сейчас, это и есть твое настоящее и твое будущее. И, Имак, ты чертовски хорошо справляешься со своей работой. Я до сих пор под впечатлением от того, как ты узнала в Чарли Холте Уиля Альбрехта. Никогда не позволяй прошлому тянуть тебя ко дну и не давать двигаться вперед». Тут он замолчал и вяло улыбнулся. Послушай умирающего. У которого не осталось времени, чтобы насладиться будущим. Брайерс, ты не должен так думать, сказала Маккензи. Хватит про женчинских настроений. Это Ее слова прервал стук в дверь. Дверь открыл Клименс и вошел внутрь. У него был почти виноватый вид, словно он понимал, что вмешался в очень важный разговор. Простите, что прерываю, сказал он. Но мы собираемся дать делу ход. И посадить Альбрихта в камеру на ночь. Возможно, завтра он заговорит. Возможно, ответила Маккензи. Она не могла не заметить, как изменилось отношение шерифа. Всего четыре дня назад он вел себя совершенно по-другому, когда они с Брайерсом только взялись за это дело. Она не знала, что именно повлияло на его отношение: эффективность ее работы или быстрое развитие событий. Вы не против, если мы его арестуем? Спросил Клеменс: "Я думаю, у вас есть на то все основания?" Ответила МакКензи. — Еще я думаю, не повредит отправить пару офицеров к нему домой. Может, они найдут там что-нибудь интересное. Уилл может помочь нам найти убийцу. Возможно, он это все, что у нас есть". Клеменский кивнул, быстро и сухо сказал: "Спасибо" и вышел из комнаты. Когда он ушёл, Брайер поднялся со стула. И потянулся. "Ты сегодня отлично поработала, Мак", сказал он. "Может, пора нам вернуться в мотель и немного поспать? Альбрехт в камере, и пока он не заговорит, нам особо нечем заняться". Маккинзи хотела задержаться, чтобы иметь возможность еще раз допросить Уиля Альбрехта. Когда-то же он должен сдаться. С другой стороны, она могла попросить Клеменса и его офицеров позвонить ей. Если он согласится говорить, Брайерс был прав. Ей нужно было поспать, ей нужно было отдохнуть. Брайерс зашился кашлем, от которого у нее холод пошел по телу. Она посмотрела на него, нахмурившись, и покачала головой, пытаясь тем самым не скатиться, к заботливому сожалению, которое, как она понимала, смутит напарника. Боже, Брайерс, сказала она, Звучит ужасно. Я сяду за руль. По его взгляду она поняла, что он оценил ее беззаботный тон. "Это хорошая мысль", заметил он. Она открыла брайерсу дверь, но не посмотрела в его сторону, боясь, что может не выдержать и разрядаться. Несмотря на сильную усталость, Маккензи лежала в темноте в комнате мотеля, уставившись в темный потолок. Она не могла заснуть. Как могла она старалась думать исключительно об убийствах в литтл хилл но в памяти постоянно возникал образ несчастной визитной карточки. Антикварный магазин Баркера, думала она, несуществующее место. Что за черт?» По сути, то, что на местах убийств Джимми Скотта и ее отца были найдены визитные карточки Было очень схоже с тем, что делал убийца в парке Литтл хилл Он разрубал своих жертв на части и выкладывал их тела на показ. Он хотел, чтобы тела нашли. Тот, кто оставил визитные карточки, хотел дать небольшую, но очень важную зацепку. Но почему? Не найдя ответа на этот вопрос, Маккензи наконец позволила себе заснуть. Ей снились сны Но они отличались от обычных кошмаров. Во сне она стояла в доме, в котором никогда не была раньше, но который казался ей очень знакомым. В руках у нее была кувалда, и она разбивала ею стену. Вокруг, словно снег, сыпалась штукатурка. Врезаясь в очередную стену, она могла видеть то, что находилось за ней. В комнате была Стефани. Она кричала в телефон. И хотя во сне Маккензи не могла проверить это, она была уверена, что на другом конце линии была их мать. Стефани увидела, как Маккензи заглядывая через брешь в стене, и бросилась к ней. Она протянула Маккензи телефон. При этом в глазах у нее стояли слезы. "Она хочет с тобой поговорить", сказала Стефани. Маккензи просунула в дырку руку и взяла телефон. И тут она резко открыла глаза. Она слышала, как звонит телефон, но почему-то ей казалось, что это был отголосок сна. Наконец, она совсем проснулась, расслышав знакомую мелодию ее обычного рингтона. Схватив телефон с прикроватной тумбочки, за спадными глазами она увидела цифры на будильнике: Три пятьдесят шесть. Она ответила на звонок, даже не пытаясь притворяться, что не спит. Алло, сказала она, почти не разжимая губ. Агент Уайт. Да, кто это? Это Клеменс, произнес голос шерифа. Простите, что звоню вам в такой час, но думаю, вам нужно приехать в участок. Зачем? Что случилось? Дело в Чарли Холте или Гуилье Альбрехте? Что с ним? спросила Маккензи. Он покончил с собой. Глава тридцать 32. Маккензи приехала в участок не накрасившись и не выпив кофе в четыре восемнадцать. Она знала, что Брайерс будет жутко недоволен, но она ему ничего не сказала. Она хотела, чтобы он отдохнул, тем более теперь, когда Эльбрехт покончил с собой. Они мало что могли сделать. Не было необходимости лишать Брайерса заслуженного сна. На парковке, прямо перед входом, стояла машина скорой. Сирена на крыше окрашивала все красным светом. Клеменс встретил ее у входа. По лицу было видно, что он устал не меньше, чем она. В руках он держал два стакана с кофе, один из которых он передал Маккензи. "Где ваш напарник?" спросил Клеменс. "Я решила дать ему поспать", ответила она, с благодарностью принимая кофе. Нет ничего, что могут сделать двое, но не может один, когда дело касается самоубийства. Как он покончил с собой? спросила она. Обмотал простынь вокруг шеи и повесился. Врачам почти удалось его оживить, но он умер за две минуты до того, как я вам позвонил. Он провёл её вглубь здания, где находились три камеры. Внутри были пустые бетонные полы, одна единственная койка и небольшой столик рядом с ней. В первой по счету камере находились медики, а на каталке лежало мертвое тело, накрытое простыней. МакКензи в недоумении заглянула внутрь. Как он умудрился здесь повеситься? Женщина-врач покачала головой и сказала: "На самом деле, он не повесился, он удушился. Один край простыни завязал вокруг шеи узлом, как опытный байскаут" А второй привязал к ножке койки. Койка прикручена к стене болтами, поэтому когда он сел на пол и потянул на себя, она не сдвинулась с места. Для этого требуется решимость, сказала Маккензи. "И не говорите", подтвердили врачи, выкатывая каталку из камеры. "Вы хотите осмотреть тело?" "Нет", разочарованно сказала Маккензи. "Спасибо". Маккензи не могла не подумать, Что если он и есть убийца? Что если мы поймали убийцу, но он покончил с собой, и дело закрыто? Она ждала, когда появится чувство облегчения, но оно не приходило. Она знала, что Чарли Гуил не был убийцей. Оставалось лишь надеяться, что Смит и Клеменс тоже это понимали. "Простите, что так случилось", сказал Клеменс. У нас в камерах нет видеонаблюдения, их никто не охраняет в нашем маленьком городке. Я понимаю, сказала Маккензи. Не надо просить прощения. Вы не могли предугадать подобное. Они прошли в небольшую комнату отдыха, где запах кофе напомнил ей, что она почти допивала первую чашку. Что теперь? спросил Клеменс. Если ваша теория верна, и он только помогал убийце, но сам им не был его смерть откидывает нас назад. Да, но послушайте, Клеменс, то как убийца избавляется от тел, говорит о его самоуверенности. Он хотел, чтобы мы увидели то, что он сделал. Если бы Гуиль Альбрехт был нашим убийцей, он бы не убил себя до признания, а скорее начал бы хвастать подробностями смертей». Вы уверены? спросил он. Почти, ответила Маккензи. Он действительно боялся сказать что-то не то. Что-то изобличающее!» Он что-нибудь говорил вечером? Ничего, ответил Клеменс. Он ножил только тогда, когда доставал личные вещи из карманов. Как только мы с вами привели его в участок, мы сразу проверили, нет ли у него опасных предметов. Оружия при нем не было. Правда, он взбесился, когда мы попытались забрать у него из руки карманов желуди. Это было после того, как вы ваш напарник ушли. «Желуди», — подумала Маккензи. Она сразу вспомнила визитные карточки с двух мест убийств в Небраске. Их оставили как насмешку, но в конце концов они превратились в определённый отличительный признак. Может, и желуди тоже являются этим признаком? Мы не нашли ни отпечатков, ни следов борьбы, ни следов похищения. Возможно, разгадка кроется в желудях. Где сейчас его жолуди? — спросила вы Клеменс пожал плечами. Наверное, в мусорном ведре. Я могу уточнить у офицера, который их изъял. Он еще здесь. Я бы сама хотела с ним поговорить, если можно. Конечно, я провожу. Клеменс повёл её в сторону выхода, туда, где за стойкой сидел сонный секретарь и лежал журнал. У дальней стены стояли два офицера. Один из них читал отчет или что-то похожее, пока второй что-то ему говорил. Привет, Гарри!» — сказал Клеменс, полицейский с отчетом в руках. Поднял на него глаза и подошел к шерифу. Когда ты забрал желуди у Альбрехта, ты нашел еще что-нибудь в его карманах? спросил Клеменс. Ничего, кроме ворса и грязи. Сколько желудей было в кармане? спросила Маккензи. я не помню. Вы можете сами их увидеть. Они до сих пор лежат в пакете в сейфе для вещдоков. Спасибо, сказала Маккензи. Клименс, вы можете принести мне пакет? Как звали второго егеря, который был с нами на первом месте убийства? Джо Эндрюс, вы можете привести его в участок? Думаю, это не проблема, ответил он. У вас появился новый план? Просто догадка, ответила Маккензи. Правда была в том, что она надеялась, что это была не просто догадка. Ей оставалось лишь молиться, чтобы удача ей не изменила. Чарли Холт уил Гальбрехт собрал эти желуди в парке, подумала она, могут ли они подсказать, где именно он их нашел, Вроде следов ботинок на земле. Она шла за Клеменсом вглубь полицейского участка, когда достала из кармана телефона Видимо, ей все же придется разбудить Брайерса. Продолжая следовать за шерифом, она позвонила Брайерсу и разбудила, сообщив о том, что случилось. Она также сказала ему, что скоро приедет офицер и привезет его в участок. Клеменс открыл сейф для вещдоков ключом, что висел в связке у него на поясе. В простом пластиковом пакете лежали шесть желудей. Один из них был очищен почти до основания. Маккензи поднесла пакет к свету, глядя на желуди, она подумала, что возможно, ей повезло. На первый взгляд, пять желудей казались одинаковыми, исключая и очищенный желудь, но вот шестой немного отличался. Маккензи ничего не знала о деревьях, но была почти уверена, что шестой желудь был с другого дерева, чем все остальные. Это могло ничего не значить, но ей казалось, что это могло стать важной зацепкой. В следующие полчаса Клеменс подготовил для них небольшой конференц-зал и убедился, чтобы там было много свежего кофе. Маккензи нужно было сделать пару звонков, и она старалась как можно быстрее настроиться на рабочий лад. Ночь была просто сумасшедшей. «Черт! последние три-четыре дня были совершенно безумными. Она чувствовала, что начинает медленно терять силы и старалась не допустить этого всеми возможными способами.